Бум. Ну, я согласен, что мысль создала некоторые жуткие вещи, но ведь не доказано, что она всегда порочна. Видите ли, ответственность за это может быть возложена на тех, кто неправильно пользовался мыслью. Кришна Мурти. Понимаю. Это старая добрая иллюзия. Но мысль ограничена в самой себе. И, следовательно, все, что бы она ни делала, оказывается ограниченным. Бомб. Да, и вы утверждаете, что она ограничена весьма опасным образом. Кришнамурти. Несомненно. Весьма и весьма опасным образом. Бом. Можем ли мы это показать, определить, что представляет собой этот тип ограниченности? Кришнамурти. Этот тип ограниченности есть то, что происходит в мире. Бом. Согласен. Давайте рассмотрим это. Кришнамурти. Тоталитаристские идеалы – это изобретение мысли. Бом. Само слово «totalitarian» означает, что люди хотят охватить все тотально, но они этого не могут. Кришнамурти. Этого они не могут. Бом. И попытки тотального охвата терпят неудачу. Кришнамурти. Терпят неудачу. Бом. Но тогда появляются те, которые говорят, что они не тоталитаристы. Кришнамурти. что они демократы, республиканцы, идеалисты и так далее. Все их рассуждение ограничено. Бом. Да, и этот тип ограниченности, который, Кришнамуртий, весьма разрушителен. Бом. Итак, можем ли мы сделать это более ясным? Видите ли, я могу сказать. Согласен, мое мышление ограничено, но это вовсе не так уж важно. Почему это важно, Кришнамуртий? Это довольно просто. Потому что каково бы ни было действие, задуманное ограниченной мыслью, оно с неизбежностью должно порождать конфликт. Бом. Да. Кришнаморти. Подобно разделению человечества по религиозному или национальному признаку и так далее которое принесло миру неисчислимое бедствие. Бом. Да, теперь давайте увяжем это с ограниченностью мысли. Моё знание ограничено. Как это приводит меня к тому, чтобы разделять мир? Кришнамурти, разве мы не ищем безопасность Бом, да. Кришнамурти, и нам всегда казалось, что безопасность в семье, в племени, в национализме. Таким образом, мы приходим к идее, что в разделении есть безопасность. Бом, да, теперь это становится понятным. Возьмем, к примеру, племя. Человек может чувствовать себя незащищенным, и он говорит, «В племени я нахожусь под защитой». Таково умозаключение, и мне может казаться, что я знаю достаточно, чтобы быть в этом уверенным, но это не так. Происходят другие события, о которых я не подозревал и из-за которых я оказываюсь весьма незащищенным. Приходят другие племена. Кришна Мурти. Нет, нет, само разделение создает незащищенность. Бомб. «Да, оно ей способствует, но я пытаюсь говорить, что недостаточно знаю, чтобы разобраться в этом. Я не вижу этого, Кришнамурти. Но человек этого не видит, потому что он ни в чем не может разобраться, если не воспринимает мир как целое». Бом. Мысль, устремленная к безопасности, все существенное старается не упускать. Как только она узнает нечто важное, она говорит «это принесет безопасность». Но существует множество вещей, которых она по-прежнему не знает. И человек таков, потому что сама его мысль является разделяющей. Кришнамурть. Да, она ограничена в самой себе. Все, что ограничено, должно неизбежно создавать конфликт. Когда я говорю, что я индивид, это ограничивает. Бом. Да. Кришнамурть. Я озабочен собой, и это очень ограничивает. Бом. Нам нужно, чтобы это было понятно. Когда я говорю, что это стол, то хотя в этом есть ограничение, сказанное, не вызывает никакого конфликта. Кришнамурти. Да, тут нет никакого конфликта. Бом. Но когда я говорю «это я», то возникает конфликт. Кришнамурти. Я – это разделяющая сущность. Бом. Давайте увидим более ясно, почему. Кришнамурти. Потому что оно себя отделяет, оно озабочено собой. Я. отождествляющая себя с великой нацией, по-прежнему остается разделяющим. Бом. В интересах безопасности я ограничиваю свои отношения отношением враждебности к тому, чем являетесь вы, и защищаюсь, а это создает разделение между мною и вами. Кришнамурть. Нами и ими и так далее. Бом. Это происходит от ограниченности моего мышления, потому что я не понимаю, насколько в действительности мы близки и родственны друг другу. Кришнамурти Мы люди, а все люди имеют более или менее одинаковые проблемы. Бом А я этого не понимаю. Мое знание ограничено. Я думаю, что можно делать между нами различия и защищать нас, меня, а не других. Кришнамурти Да, верно. Бом. Но самим проявлением такого подхода я создаю нестабильность. Кришнамурти. Совершенно верно. Создаю незащищенность. И если мы не просто интеллектуально или на уровне слов, но действительно ощущаем себя всем остальным человечеством, то наша ответственность в огромной степени возрастает. Бом. А как можете вы эту ответственность проявить? Кришнамурти. Передо мной альтернатива. Либо я содействую всеобщему беспорядку, либо я вне его. Бом. Мы затронули, я полагаю, важную тему. Мы считаем всю массу людей, все человечество, единым целым. И по этой причине создавать разделение в Кришнамурте опасно. Бом. Да. Хотя проводить различие между «мною» и «этим столом» не представляют никакой опасности, потому что единым целым мы в некотором смысле не являемся. Кришнамурдь. Разумеется. Бом. Иначе говоря, лишь в самом широком смысле мы есть одно. Кришнамурдь. Почему? Бом. Давайте в это углубимся. Это ключевой вопрос. Существует так много разделений не только между народами и религиями, но и между отдельными людьми. Кришнамурдь. Почему существуют? Эти разделения. Бом. Есть такое мнение, по крайней мере в наше время, что каждый человек представляет собой отдельную личность. В прошлом это могло быть не так четко выражено. Кришнамурти, вот в этом я сомневаюсь. Я сомневаюсь вообще в том, что мы являемся личностями. Бом. Это большой вопрос. Кришнамурти. Конечно. Мы только что сказали, что сознание, которое имею я, Подобно сознанию остального человечества, все люди страдают, все испытывают страх, чувство незащищенности, все они имеют своих богов и свои ритуалы, всех их объединяет мышление.